Едва ли Онегин мог сказать, что Ленский любил задаваться. Или что у него и теперь не дрогнула бы рука, чтобы попасть Владимиру Ленскому в сердце. Словом, все свободно вздохнули, когда он сел, вытирая лоб, очень довольный собой. Суд удаляется на совещание. «Поскорее, ребята! Скучно! Затянули!» Все это было совершенно верно. И мы, не сговариваясь, решили провести совещание в два счета. К моему изумлению, большинство членов суда согласились с общественным обвинителем. Десять лет с конфискацией имущества. Ясно, что Евгений Онегин был тут ни при чем. К десяти годам собирались приговорить Гришку, который всем надоел, кроме свидетельниц Татьяны и Ольги. Но я сказал, что это несправедливо. Гришка все-таки хорошо играл, и без него было бы совсем скучно. Сошлись на пяти годах. Встать, суд идёт. Все встали. Я объявил приговор. Неправильно. Оправдать. Долой! Ладно, товарищи, сказал я мрачно. Я тоже считаю, что неправильно. Я считаю, что Евгения Онегина нужно оправдать, а Гришке выразить благодарность. Кто за? Все с хохотом подняли руки. Принято единогласно. Заседание закрыто. Я был страшно зол. Напрасно взялся я за это дело. Может быть, нужно было превратить весь этот суд в шутку. Но как это сделать? Мне казалось, что все видят, как я ненаходчив и неостроумен. В таком-то дурном настроении я вышел в раздевалку и как раз встретился с Катей. Она только что получила пальто и пробивалась на свободное место, поближе к выходу. «Здравствуй!» — сказала она и засмеялась. — Подержи-ка пальто. Вот так суд. Она сказала это так, как будто мы вчера расстались. — Здравствуй, — ответил я мрачно. Она посмотрела на меня с интересом. — Вот ты какой стал. — А что? — Гордый. — Ну, бери пальто и пошли. — Куда? — Ну, господи, куда? Да хоть до угла. Не очень-то вежливый. Я пошел с нею без пальто, но она вернула меня с лестницы. Холодно и сильный ветер. Вот какой она запомнилась мне, когда я догнал ее на углу Тверской и Садо-Триумфальной. Она была в сером треухе с незавязанными ушами, и колечки на лбу успели заиндеветь, пока я бегал в школу. Ветер относил полу ее пальто, и она стояла, немного наклонясь, придерживая пальто рукою. Она была среднего роста встроенная и, кажется, очень хорошенькая. Я говорю «кажется», потому что тогда об этом не думал. Конечно, ни одна девчонка из нашей школы не посмела бы так командовать. «Бери пальто, пошли!» Но ведь это была Катька, которую я таскал за косу и тыкал носом в снег. Всё-таки это была Катька. За те два часа, что она провела у нас, она успела познакомиться со всеми делами нашей школы. Она пожалела, что умер Бройтман, учитель рисования, которого все любили. Она знала, что все смеются над немкой, которая на старости лет подстриглась и стала красить губы. Она рассказала мне о содержании ближайшего номера нашей стенной газеты. Оказывается, он будет целиком посвящен суду над Евгением Онегиным. однако карикатура уже гуляла по рукам. Валька под лозунгом «Дуэли случаются и в животном мире» разнимал дерущихся собак. Гришка Файбер был изображён с гребешком в руках, томно взирающим на свидетельниц Татьяну и Ольгу. «Послушай, а почему все зовут тебя капитаном? Ты хочешь идти в морское училище, да?» «Ещё не знаю», — сказал я, «хотя уже давным-давно знал, что пойду не в морское училище, а в лётную школу». Я проводил её до ворот знакомого дома, и она пригласила меня заходить. «Неудобно». «Почему? Какое мне дело, что ты с Николаем Антоновичем в плохих отношениях? а тебе бабушка вспоминала. Заходи, а?» «Нет, неудобно». Катя холодно пожала плечами. «Ну, как хочешь». Я догнал её во дворе. «Какая ты дура, Катька! Я тебе говорю, неудобно. Лучше давай пойдём куда-нибудь вместе, а? На каток». Катя посмотрела на меня и вдруг задрала нос, как бывало в детстве. «Я подумаю», — важно сказала она. «Позвони мне завтра часа в четыре. Фу, как холодно. Даже зубы мерзнут».